Глава 4. Слава для этого авантюриста. Мы оказались перед двойными дверями роскошной отделки, которые вполне могли бы украшать вход в зал последнего босса из какой-нибудь видеоигры. Я телепортировался вместе с королем демонов на глубочайший уровень того самого подземелья, прямо к логову древнего вампира, который жил тут еще пару дней назад. На этом уровне не было никаких признаков обитания монстров. Когда мы приходили сюда вместе с Ваниром и Виз, Единственным противником на этом уровне оказался вампир. Другими словами, это идеальное место для боя с королем демонов. Старик быстро отпрыгнул назад, подальше от меня. «Что это за место? Я думал, что ты перенесешь нас туда, где меня будут поджидать твои дружки». Хм. Судя по задхламу воздуху и сильной концентрации маны, мы в каком-то подземелье...» «В точку!» «Сейчас мы на самом нижнем уровне подземелья, который называют глубочайшим в стране. Если хочешь выбраться, то придется топать пешком до самой поверхности. Или телепортироваться», — ответил я, медленно отступая назад. Король демонов фыркнул. «Ясно. Я обратно в замок. Ты правда думал, что король демонов не умеет использовать телепорт? Мне незачем оставаться в этом проросшем плесенью». «Но я перебил его». «Разумеется, ты умеешь использовать телепорт». Но неужели король демонов сбежит от дуэли с храбрым авантюристом? Я покачал указательным пальцем, пытаясь его спровоцировать. Я понял. Не знаю, откуда у тебя эта информация, но ты явно постарался разузнать побольше о королях демонов. Все верно. Если я уклонюсь от вызова один на один, то уже не смогу с гордостью носить свой титул. Но ты ведь слабак, которого одним ударом прикончил один из моих приспешников. «Человек твоего уровня недостоин быть моим соперником. Иди лучше потренируйся годик-другой. Когда вырастешь хотя бы до уровня того мастера меча, тогда и начинай думать бросать мне вызов». Напоследок он испустил едкий смешок. Я ответил просто. «Я авантюрист». И хмыкнул не менее едко. «Авантюрист?» «Верно, авантюрист. Самый слабый класс». То ли из-за магии, то ли благодаря светящейся плесени, откуда толился тусклый свет. Хоть мы и были глубоко под землей. Ты авантюрист? Не продвинутый класс, не боец первой линии, не маг, а просто авантюрист? Самый начальный класс. Именно. Хлепенький авантюрист вызвал короля демонов на бой. И что же? Как бы сильно тебя не ослабила печать богини, этого явно мало, чтобы спасаться бегством от авантюриста. Не так ли, мой дорогой король демонов? Губы старика скривились. При виде этого я чуть не обмочился и все же не мог позволить ему уйти. Пора применить навыки троллинга, оточенные за время жизни затворником в Японии. Тем временем король демонов сделал глубокий вздох и успокоился. «Я не поведусь на твои провокации. Все эти морщины у меня не только от старости появились. Предположим, ты авантюрист. Ну и что с того?» «Ага. Теперь ясно, что ты задумал. В бою от тебя проку мало». «Потому твоей задачей было телепортировать меня подальше и вырать время, чтобы твои товарищи могли разделаться с рыцарями, пока меня нет рядом». Громко подытожил он. «Выиграв достаточно времени, ты сбежишь через телепорт. Если после этого я вернусь в замок телепортом, то окажусь в окружении твоих товарищей. Таков план, да?» Закончив свои рассуждения, король демонов начал готовиться к телепорту. Однако сейчас было не время удивляться его сообразительности. Я достал карту авантюриста и показал ему. Да ладно, тебе не стоит торопиться. Вот моя карточка авантюриста. Тут, конечно, тускловато, и мы далеко друг от друга. Но ты ведь можешь разглядеть мой уровень статы и класс, верно? Ну же, глянь на мои статы. Они не дотягивают даже до авантюриста средних уровней, видишь? Оправдывайся, как хочешь, но, по сути, ты просто боишься проиграть. Перед тобой какой-то слабачок, а ты собрался делать ноги? Так нынче поступают короли демонов. На виске старика набухловена. Не провоцируй меня, малыш. Если я захочу, то человек вроде тебя в миг умрет. А? Звучит как речь средненького, третье разрядного босса. Я разочарован, очень разочарован. Ты зовешь себя королем демонов и весь из себя такой. Но на деле ты просто трусливый старикашка, который готов поджать хвост и сбежать от человека самым слабым классом. Скрип: Скрежет зубов короля демонов разнесся по абсолютно пустому этажу. «Побереги дыхание. Узнав, что у тебя слабейший класс, я окончательно убедился. Ты лишь пешка, которой с легкостью пожертвовали. Тем меньше мне причин сражаться с тобой. И теперь мне совершенно ясно, что твоя задача лишь выиграть время. Счастливо оставаться, наглый мозгляк!» Выдал он сквозь стиснутые зубы и продолжил читать заклинания. «А ты знаешь, что я прикончил большинство твоих генералов? Верди, Ванир, Ханс, Сильвия, Вольбах и Сирена!» Вроде бы в таком порядке, насколько я помню. Еще был мистер сильнейший, который охранял этот замок, но так и не успел назвать свое имя. Если уж ты король демонов, то хотя бы попробуй отомстить за своих подчиненных. Старик прекратил чтение, снова взглянул на меня и недоверчиво фыркнул. Неудачная шутка. Надо же, ты такой глупец, что даже время потянуть не можешь. Проклятая молния. И король демонов неожиданно скостовал в меня заклинание. А? Проклятье меня сейчас. Ух, почти попал! Нет, ну что за король демонов будет атаковать из-под тишка? Хотя для такого молодца, как я, раскусить подобную задумку, какого-то старпера будет детская забава. Ха -ха -ха. Я не на шутку перепугался. Разряд черной молнии пронзил воздух там, где всего секунду назад была моя голова. Если бы не автоуклонение, я бы остался без головы. Я в испуге отступил назад. Король демонов удивленно покачал головой однако все еще стоял в позе для чтения заклинания. «Ты ведь использовал навык, чтобы уклониться, верно? Обычно никто не в состоянии среагировать достаточно быстро, чтобы вернуться от магии молнии. А ты, оказывается, проблемный, малый». Король демонов вздохнул и небрежным шагом направился ко мне. «Подожди, я еще не готов!» «Погоди!» «Ну и что же ты теперь собираешься делать? У тебя больше не осталось трюков, не так ли? Пусть я уже не молод». Но убить жалкого авантюриста для меня. Король демонов в одно мгновение оказался прямо передо мной. Схватил меня за одежду на груди, но вдруг напрягся. Из кулака, которым он стискивал мою одежду, показался дымок и послышалось шипение. Король демонов резко отскочил и принялся кататься по земле, корчась от боли и сжимая пострадавшую руку. Я отпрыгнул назад, ощущая, что с моей груди что-то пропало. То, что я бережно носил там все это время. «Что это такое? Защитное заклинание? Какое-то проклятие? А, да ты просто источник мелких пакостей!» С этими словами король демонов отбросил прочь маленький мешочек, что сорвал с моей шеи. Это был защитный амулет Алых Магов, который Магумин мне однажды подарила. Я считал эту штуку просто самодельным амулетом, с прядями волос девчонок из моей группы, но... «Эй, этот амулет дорог мне! Ты с ним поосторожнее!» «Что это? У меня рука чуть не обуглилась. Что в нем такого? Голубые волосы?» Король демонов осторожно потыкал амулет. «Это оберег с волосами богини!» «Не могу поверить, что прикоснулся к такой опасной штуке!» «Ах да, у меня же нет времени возиться тут с тобой!» «Сначала я посчитал тебя просто мелкой сошкой, потому атаковал не в полную силу!» «Но с меня хватит!» «Если не вернусь к своим солдатам как можно скорее!» «Вот Старпер, Я тут из кожи вон лезу, а он все равно не хочет драться!» «Ну ладно! Ослабев от печати аквы, он не сможет сопротивляться моему навыку!» «Эрис сама, прошу, пусть мне выпадет что-нибудь стоящее!» «Кража!» Я всегда полагался на этот навык с самого момента его изучения. В руке у себя я обнаружил... «Вот облом!» «Странный платок с замысловатой вышивкой!» Очень похоже на ручную работу. Когда я швырнул платок, словно бесполезный мусор, король демонов тут же бросился к нему. Он так важен для тебя? Его сшила моя дочь. Нет ничего. Мне стало немного совестно, но я и не думал, что смогу украсть настолько важную вещь. Я решил вернуться к изначальному плану провокаций, достал свой меч и выставил перед собой окончательно, отбросив идею захватить дорогой ему предмет. «Бьешь из-под тишка, надеясь по-быстрому избавиться от врагов, но тут же убегаешь, если оказывается, что враг тебе не по зубам? Вот что король демонов представляет из себя Охо, -ох, а я еще специально раздобил магическое оружие для боя с тобой! Какое разочарование!» Старик взглянул на меч у меня в руках. «Он и правда зачарован, и ценность у него немалая, но не думаю, что этот меч создан для боя». «Нет-нет-нет, меч и правда настоящий!» Один мой хороший друг нашел его на трупе авантюриста, так что у него нет ни имени, ни каких-либо достижений. Этого оружия более чем достаточно, чтобы прикончить какого-то трусливого короля Диа! Де... А! Похоже, мои провокации наконец достигли цели. Или же он просто разозлился, что я выбросил подарок его дочери. «Ну хорошо, если тебе настолько надоело жить, то я немедленно отправлю тебя на тот свет». И король демонов бросился в атаку. «А ну стой! И после всего, чего мне наговорил...» «Ты вот так трусливо бежишь? Как ты меня только что называл? Ты сам трусы есть!» Крики короля демонов слышать уже не так громко. Он поотстал. «Пусть говорит, что хочет!» Я спрятался в тени, взял лук и прицелился. «А ты и вправду хорош. Использовал тебе бесполезные навыки, чтобы ослепить меня. Разве ты не звал меня на честный бой? Ну же, сопляк, покажись!» Я видел сквозь тьму, как король демонов бегает, пытаясь меня найти. «Меткий выстрел!» А? Стрела попала ему в висок. Голова дернулась в бок, да так и застыла. Когда он бросился на меня, я ослепил его с помощью создания земли и воспользовался этим, чтобы сбежать. Похоже, это его взбесило. В этот раз мне удалось подловить короля демонов и попасть из лука ему в висок, но... «Вот ты где! Когда же ты прекратишь издеваться надо мной?» Король демонов прижал руку к виску и кинулся ко мне. «Что за хрень?» Мои атаки на него практически не действуют. Неужели его можно серьезно ранить только зачарованным оружием? Я углублялся все дальше в подземелье, пытаясь сохранять дистанцию. Стоит ему подобраться ко мне поближе, и я труп. Победить короля демонов с помощью иссушающего касания вряд ли получится, да и желания пробовать у меня нет. А если попытаться расстрелять его из лука, стрел наверняка кончится раньше, чем он умрет. «Ну не жалок ли ты? Трусливо бегаешь после всех этих провокаций!» «Вот человек с магическим мечом нападал меня честно и открыто. И христоносец тоже. Кто ты по сравнению с ними?» Обнаружение врагов подсказало, что король демонов медленно приближается. Я вытащил из сумки бумажный цилиндр и полил его маслом. Затем отошел назад. Масло с цилиндра, стекая на пол, образовало дорожку. Сойдет вместо Бигфордова шнура. «Создание ловушек!» – прошептал я. «Попался!» Услышав мой шепот, король демонов бросился ко мне. Между нами оставался один проход лабиринта. Вот и пригодился навык создания ловушек, которому меня научил тот рейнджер. Это умение повышает силу и шанс активации любой ловушки, даже если ее наспех установит новичок. Идеально для меня. Я встал и посмотрел на бегущего ко мне короля демонов, уже не пытаясь спрятаться. «Доставай меч, сопляк, я мигом все закончу». Я щелкнул зажигалкой и уронил ее на дорожку масла. Увидев, как она загорелась, король демонов мигом отскочил назад. «Взрыв!» Вслед за моим выреком в лабиринте подземелья прогремел громкий взрыв. Стены подземелья потрескались, куски камня долетели даже до меня. «Что? Что это такое?» Мой самодельный динамит сильно повредил ногу короля демонов ниже колена. Черт, его задело слабее, чем я думал. Может, у него просто сильное сопротивление к любому урону, кроме нанесенного магии? А я надеялся, что мощи динамита хватит, чтобы оторвать ему ногу начисто. Я глядел на короля демонов, пытаясь не выдать своих сомнений. Он раненый стоял, опустившись на колено. Потом я начал медленно отступать, по-прежнему изображая храбреца. «Ха-ха! Не думай, что я обычный авантюрист! Я ведь уже говорил, что благодаря мне пали почти все твои генералы, а скастовать взрывщик для меня и вовсе сущие пустяки!» Лжец. По силе это и близко не было, похоже на взрыв!» Я вообще не почувствовал, чтобы от тебя исходила магия. Должно быть, ты применил взрывное зелье или что-то в этом роде. Дешевых трюков у тебя и впрям навалом. Эй! Я не стал больше тратить слов, развернулся и бросился прочь от короля демонов. Он, припадая на одну ногу, поспешил за мной. Хоть и ослабленный, он по физическим показателям все равно был гораздо выше меня. Даже сильно раненый, он по-прежнему поспевал за мной. Если я вдруг окажусь в тупике, мне конец. Порывшись в сумке, я вытащил последнюю шашку самодельного динамита. Блин, если бы не ненависть Магумин к этим штукам, у меня было бы их намного больше. Как же было трудно делать динамит так, чтобы она не узнала. Смогу еще раз взорвать его, и королю демонов хватит контрольного удара магическим мечом. И тут... Я ощутил, за спиной нечто очень опасное. Четко ощущалось, что дело дрянь. Заклятие, которое готовил король демонов, было не настолько убойное, как взрыв Магумин. Но явно готовилось что-то очень мощное. Я оглянулся и увидел, как он указывает на меня. Возможно, меня мог спасти навык автоуклонения, но он слишком зависит от удачи. Если он не активируется, я умру на месте. Между мной и королем демонов было около 10 метров. Плохо. Он читает заклятие дольше молнии, который пальнул в прошлый раз. «Мне надоело возиться с тобой. Все-таки старость не радость». Я хотел сохранить ману до возвращения в замок, но... От этого тебе не уклониться. Проклятие, сейчас начнется. Все хреново, по-настоящему хреново. какие там у меня более-менее нормальные защитные навыки. Я вынул один из кристаллов монотита, которыми дала Магумин. Получай, инферно. Создать землю! Использовав всю ману, содержащуюся в кристалле, я создал огромную кучу земли перед собой. Что? Ай, горячо! Раздалось с другой стороны земляной стены. Наверное, король демона сильно обжегся, когда огонь ударил в землю и отскочил обратно. Да уж, монотиты впрямь что-то с чем-то. Наверное, я за всю жизнь не создавал столько земли сразу. Минутку. А что если... Ах ты надоедливый сопляк! Хочешь перекрыть проход грязью и сбежать? Раз так, игра в догонялки окончена. Я... Я вынул из сумки еще один кусок монотита. Создать земляного голема! «Возвращаюсь в замок». Земля пришла в движение и вскоре превратилась во что-то, напоминающее огромного человека. Моей собственной маны хватило бы разве что на хлипкую земляную куклу, но... «Так ты и такое можешь!» С помощью высококачественного монотита я создал огромного гольма, рядом с которым даже король демонов казался карликом. Его земляная макушка доставала практически до потолка. Я посмотрел на короля демонов сквозь проем между ногами голема и ухмыльнулся. Игра в догонялки продолжается. «Начнем второй раунд!» «Чтоб тебя!» «Трус! Какой же ты король демонов, раз убегаешь, поджав хвост! Сразись со мной! Как ты меня там назвал?» сугензен Мы поменялись ролями. Теперь уже я гонялся за королем демонов по всему подземелью. ха ха ха Король демонов слаба!» Да ты своим генералом и в подметке не годишься! Идиот! Чего ты ожидал от царика? Вот встретил бы ты меня в мои лучшие годы. К тому же моя сила в том, чтобы делать сильнее своих подчиненных, а не сражаться на передовой. И вдобавок я сейчас ослаблен. Даже король демонов не сможет победить такого огромного голема в открытом бою. Хотя, возможно, он просто боится, что пока он будет разбираться с куклой, я такой его сзади. Как бы там ни было, он моментально растерял свой гонор и быстро захромал прочь. Со стороны могло показаться, будто у меня преимущество. Но на самом деле я вложил всю свою ману в мощь и размер голема, потому долго поддерживать его не смогу. Если догонялки затянутся, он просто рассыпется, поэтому нужно разобраться с королем демонов как можно скорее. Получай! Меткий выстрел! Меткий выстрел! Меткий выстрел! Ой, ай! Гуэть, ты! Я выпустил несколько стрел в проем между ногами голема. Правда, король демонов – это как слонодрабина. «Зато неплохо его отвлечет. Если он телепортирует моего голема или как-то еще от него избавится, все очень быстро закончится. Нужно, чтобы у него не было времени подумать». «Дерьмо, стрелы закончились!» «Лучше всего, если мой голем обездвижит короля демонов, а я добью его последним динамитом и магическим мечом». а больше не могу бежать». Король демонов остановился. «Ты действительно победил моих генералов?» «Теперь я в это верю. Пусть ты использовал подлые трюки, но даже и меня ты этим загонял». «Чего это он вдруг? Пытается выиграть время, чтобы мой голем рассыпался в пыль? Но он не прекратит атаковать короля демонов, пока я не дам приказ». «Как они показали себя? Достойны ли они сражались, как подобает генералам? Они хотя бы доставили тебе неприятностей?» «Вердию очистили, пока он был в замешательстве из-за того, что я украл его голову». «Кстати, именно из-за него я впервые влез в долги!» Король демонов глубоко вздохнул, и его золотые глаза с вертикальными зрачками блеснули. Ванира разнесло на куски взрывом, но на следующий день он, как ни в чем не бывало, обнаружился в магазине ВИЗ. Там он и по сей день работает помощником. Я потерял счет тому, сколько раз он разводил меня на деньги. Голем протянул руку королю демонов. «Ханс попробовал меня сожрать, да и Сильвия тоже, правда в ином смысле». Только в Ольбах, похоже, была здравомыслящей женщиной. А последний генерал, с которым мы сражались, Сирена, превратила меня в последователя Реджины и убила. В общем, я сильно натерпелся от них. Я вздохнул, и во взгляде короля демонов промелькнуло искреннее сочувствие. Похоже, они тебе тоже доставили проблем. Видно, он с ними порядком намучился. Создать землю! Внезапно король демонов создал перед собой огромную кучу земли. Пожалуй, по размеру она не уступала той, что создал я с помощью монотита, как раз между ним и моим големом. «Постой, ты же не...» «Создать земляного голема!» «Создать земляного голема!» скомандовал он. Груда земли задрожала и приобрела человекоподобную форму. Его голем был примерно на голову ниже моего. Конечно, не время восхищаться врагом, но для него и впре нет ничего невозможного. Ха! х Ах, нет, я потратил на него больше маны, чем ожидал. А ты неплох, сопляк. Против меча используй меч, против мага магию, а против авантюриста его же собственные методы, чтобы сокрушить. И все же, я впервые вынужден сражаться таким странным образом. Похоже, мои навыки сильно впечатлили короля демонов. Вот только мне сейчас было не до того. Да, мой голем больше, но ведь способность короля демонов... Моя очередь. «А ты впрямь большой оригинал. Ну и что предпримешь теперь?» Усиленный королем демонов голем, одним ударом превратил моего в бесформенную груду земли. «Ну а теперь мелкий пагосник раунд третий!» «Штоп тебя!»